житие преподобного Филиппа Ирабского. В княжении великого князя Московского и тея России Василия Иоанновича в пределах Вологодских, вблизи обители преподобного Корнилия, появился некий отрок по имени Феофил. Он поселился у одного человека по имени Василия. Пропитание он снискивал именем Христовым у юноши был э, благочестивый обычай каждый день посещать божественную службу, каждую ночь проводить в молитве, беспреспра... беспрестанно бодрствуя. Видя смирение Феофила, его кротости и любовь к молитве, все стали делиться сему юному отроку, никто никогда не видел, чтобы Он принимал участие в детских играх или смеялся. О нем сказали преподобному корнелию. Преподобный повелел привести к себе отрока. Корнилий тихо и кротко спросил юношу, кто он и откуда родом, как его зовут и где живут его родители. Заплакав, отрок поклонился в ноги святому и сказал. Прости меня, честный отче, я не помню своих родителей. Остался после них в малых летах. Сказывали мне, что они были крестьяне, а мне имя Феофил. Скитался я, питаясь именем Божьим. Не знаю, как пришел сюда и теперь живу здесь у своего хозяина. Молю тебя, честный отче, позволь мне потрудиться в по твоей обители, сколько я могу. Святей карнелий своими прозорливыми очами провидел, что он будет избранным сосудом Божием. Он повелел принять Феофила в монастырь и поручить ему и поручил его резнечему. Отроку было тогда всего 12 лет. Со дня поступления в монастырь он начал усердно служить братии отличался великим послушанием и смирением. Около трех лет служил он так э, братии. Где его рвение и кротость, резвичи сообщил о всем преподобному Корнелию. Все иноки любили трудолюбивого отрока. Когда ему исполнилось 15 лет, преподобный Корнелий призвал его в себя и сказал: "Дорогое мое чадо, ты вполне достоин воспреять иноческое подстрижение. Феофил с радостью ответствовал, — Всего более желает душа моя, всего, прошу тебя, святые отчи, немедленно исполнить сие благое и богоугодное дело. Сам преподобный Корнилий наставил блаженного постричь в иноки, причем ему дано было имя Филипп. Для духовного руководителя отдали юного инока весьма искусному и благочестивому иноку Флариану. Прежде всего он научил святого Филиппа грамоте. Господь помог своему верному рабу. В короткое время Филипп хорошо изучил грамоту и мог быстро читать книги Священного Писания. Много лет подвижался в обители преподобный Филипп, исполняя все послушания. Он то прислушивался в церкви, то работал в пекарне, носил воду и дрова, днем исполнял разные работы для братьев, а ночью молился. Особенно строго он соблюдал пост и подавал пример истинного воздержания. Братья делились таким подвигам преподобного и стали просить святого Корнилия, чтобы он поставил у них Филиппа кресвитером. Блаженный охотно исполнил их просьбу. Тогда Филипп усугубил свои подвиги, так что иноки еще более стали удивляться его добродетельной жизни Заметив сие, Филипп смутился духом и стал скорбеть. — Горе мне! помышлял он в себе я уже получил себе награду от людей какой мзды мне еще ожидать от господа в день судны нет горе приносить мне хвала людская приносит меня хвалалюдская же желаюя избевность славы он вознамерился покинуть обитель и направится туда, куда ему укажет Господь. Осемь он поведал блаженному Корнилию. Святой Старец, преподав ему душеполезные наставление, дал ему свое благословение и с миром отпустил из своей обители. Преподобный Филипп начал молиться Пресвятой Богородице. — Услышь меня, скорая помощница! Избавь меня от скорби, которая смущает сердце мое. Однажды ночью, когда он, по своему обычаю, стоял в монастыре на молитве и воспевал канон в честь от Ейтрии, вдруг услышал он глаз. — Возлюбленный раб мой, выйди отсюда и ступай, куда я тебе укажу. Святой посмотрел в окон со своей келью и увидал что на южной стороне сияет великий свет, он ужаснулся от всего видения и страхи страхе выбежал из своей кельи. — Сие и есть то место, — подумал он, — которое мне указано свыше, — да будет воля Господня. Возвратившись в келью, он окончил свою молитву и долго размышлял о бывшем ему видении, когда он утром направился к церкви снова сподобился услышать глаз «Выйди из сей обители и ступай, куда я тебе укажу». После сего святой Филипп в следующую ночь вышел из монастыря, не имея с собой ничего, кроме одежды, какая была на нем, и отправился в дорогу. Он пришел на Кубинское озеро в монастырь Всемилостивого Спаса и отсюда продолжал свой путь отыскивая себе место, удобное для безмолвия и иноческих подвигов, при всем он питал свою душу такими размышлениями. «Бежим плоской жизни, как некогда народ еврейский бежал от рабства египетского. Уклонимся от сребролюбия, ибо он корень и начало всякого зла, да будет Господь моим водителем и наставником, преподобный Филипп пришел на Белоозеро в волость Агдогу, стал обходить ту страну, и в лесу на берегу реки андоги нашел одно прекрасное место, тихое и уединенное. — Все, покой мой, здесь селюсь, — воскликнул он и обратился с благодарственной молитвой к Господу. Истомленный долгой дорогой, преподобный лег под одной развесистой сосной и уснул. Во сне ему явился ангел Господин и сказал, — Филипп, здесь Господь уготовил тебе место. Блаженный тотчас же пробудился и стал молиться при Святой Троице. Утром на следующий день он отправился к правителю той волости, князю Андрею Васильевичу испанскому Пришедший к князю, Блаженный стал просить его о том месте, где ему было видение. Князь вместе с Блаженным отправился на то место и своим посохом очертил пространство от реки Андоги до Малого Ирапа и позволил блаженному здесь жить. Преподобный обвел то место рвом, устроил себе на берегу реки Келе, Келе, Келеньку вертек малый и начал молиться Господу о спасении души своей. У князя Андрея был брат, князь Иоанн. Когда князь Андрей сказал своему брату о том, что в их волости поселился блаженный Филипп, Князь Иоанн по наваждению дьявольскому сильно разгневался на своего брата на блаженного филиппа и на блаженного Филиппа. При народе и священниках он начал укорять своего брата. «Ты пустил сюда сего человека, а у меня он не спрашивался. Вот я пойду к нему, прогоню его оттуда и не позволю ему жить там». Напрасно князь Андрей вместе со священниками и народом уговаривал брата не делать зла святому человеку. Князь Иоанн еще более рассердился вскочил на коня и поскакал в пустыню, намереваясь изгнать оттуда святого. Когда князь подъехал к малому Ирапу, конь остановился и не пошел через ручей. Князь ударил его бичом. Но конь, закусив удила, понесся обратно, промчал князя в село, где он жил, и здесь у церкви николая Чудотворца сбросил князя, а сам вознесся далее в верстах в двух и издох. Падая, князь ударился о камень и умер. Князь Андрей похоронил брата и отправился преподобному филиппу Он стал давать пустыннику серебро, напомин своего брата. Преподобный же серебра не принял, но попросил землю между ручьями большим и малым и рапом. Князь Андрей охотно исполнил его просьбу, он закрепил за ним всю эту землю, приказав своим крестьянам слушаться преподобного и всячески помогать ему. Всего времени князь Андрей и многие другие стали иметь большую веру к преподобному и просить его молитв и наставлений. Блаженный поставил себе часовню и хелию, а потом задумал построить храм во имя Пресвятой Троицы. Многие приходили к Филиппу помолиться в его часовне, Преподобный получал их о пользе душевной и говорил им «Послушайте, отцы и чада исполним дело благое и полезное для душ наших, построим церковь по имя Святой Живоначальной Троицы». Слыша сие, народ охотно стал помогать святому. В скором времени с помощью Божией и по молитвам святого Филиппа они построили церковь и украсили её по мере своих сил. Сам князь Андрей Васильевич пожертвовал в церковь книги и утварь. Наконец, храм сей был освящен, и в нем стали возноситься молитвы и славословия Господа. Вновь возникавшую обитель назвали Красноборской пустыней Филиппа и Слава о святом подвижнике стала распространяться. И многие приходили к нему, спрашивая его молитв и назидания. Всех блаженных Филипп получал, всем давал советы полезные, за всех молился, всех ободрял и утешал. Будем жить мирно и кротко, наставлял святой всех приходивших к нему. Любите родителей своих и почитайте их. Да хранит вас Господь. Бог мира во всяком мире и тишине. Любовь имейте ко всем сродникам вашим, ко всем нищим и убогим, ибо они наши близкие. Вспомним, что сам Господь возлюбил нищих. Братья не станем возноситься, но будем кротки и смиренны, ибо Бог гордым противится, смиренным же дает благодать получая так других, святой Филипп усугублял все более и более свои подвиги, все время воспевал вдохновенные псалмы Давида, исполняя в точности все правила иноческой жизни. Особенно он советовал всем читать псалмы. «Внимайте, чадо, — Внимайте, чада говорил он, — что ничто так сильно не прогоняет от нас бесов как пение песней Давидовых. Однажды, когда блаженный стоял на молитве в своей кельи, вдруг он услышал трубный звук и шум, как бы от воинской рати. Блаженный удивился. Откуда сей трубный глаз? Ведь здесь нет брани. Между тем нечистый дух, который произвел сей шум, приблизился к святому и сказал. — Нет, брань есть, она ведется против тебя. Если ты не хочешь вести сей брани, то ступай, спи, и мы не станем воевать против тебя. Святой сотворил молитву, оградил себя крестным знаменем и воскликнул. там скрестнет Бог и раскачатся в разе Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут. В тотчас вся сила Бесовская исчезла. Блаженный Филипп, видя сие, воскликнул — крепок и силен Господь. С тех пор Блаженный еще более стал подвязаться в посте и молитвах. Лукавый сам не мог уже более досаждать ему, а начал подучать на него злых людей. Они вооружались на святого мужа и хотели изгнать его от места, указанного ему Богом. Видя, что люди делали ему зло по внушению дьявола, святой молился за своих досадителей, говоря «Не вмини им сего во грех Господи и прости им все согрешения». Тогда другие люди, видя его незлобия и терпения, говорили друг другу «Вот святый человек» не помнит злобы и досады, а только молиться о своих досадителях. Однажды дьявол в образе монаха подошел к кельве святого и стал стучаться. Блаженный сказал «Сотворю молитву». Дьявол же отвечал «Ныне и пресно, и во веки веков». Тогда святой снова потребовал, чтобы монах произнес молитву, но дьявол опять повторил свой ответ. Святой третий раз приказал монаху произнести молитву, но последовал тот же самый ответ. Святой сказал «Скажи так, слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и вовеки. Аминь». Бес услышался и быстро исчез, как будто его палил огонь. Тогда святого Филиппа объяло раздумие, он даже думать оставит думал оставить то место, но услышал глаз, — не смущайся, раб Божий, пребывай здесь, как и повелел тебе, тогда сподобишься лицезреть славу Божию и обретешь покой души своей. Блаженный Филипп жил одиноким отшельником в Красноборской пустыне. Слыша о его подвизнической жизни, многие благочестивые люди, иноки и миряне, с разных сторон приходили к нему ради душеспасительной беседы прося святого поведать им, как спасти душу от греха. Обычными посетителями и собеседниками его были крестьяне андожской волости. Блаженный с любовью получал всех простым и кратким, но сильным и душевным словам. Иноком говорил о трех добродетелях, дающем им власть над нечистыми силами, о нестяжании, многом бдении и усиленной молитве, вспоминал о том, как жестко и скорбно его иноческого жития, и как жили прежде прежние иноки, навыкшие жестоким житием и молчанием служить Богу. Мирским людям внушал любить ближних, особенно помогать нищим и убогим, соблюдать ко всем правду, указывал на силу духа отцов и на слабодушие нынешних людей, в пример терпения в скорбях ставил святых мучеников и блаженных нас постников, провозшедших страданиями и решениями меру естества человеческого и вечно живущих в памяти людей. Учил наблюдать за своими мыслями, помышлять о вечном будущем, а не о маловременном настоящем. На вопрос собеседника, почему мы осуждаем других, блаженный отвечал, кто осуждает других, тот еще не уразумел себя, но вел борьбы с самим собой. любопытство Любопытствовавшим, он рассказывал о себе как он крестьянский сын еще в детстве оставшись крупым и бесприютным сиротой скитался питаясь христовым именем как пришел в обитель к преподобному корнелью и называл и наал имяческому жительству день проводил на службе монастырской в трудах телесных а ночью молился до заутренней, кладя по посту поклонов на каждый из 18 ступеней храма и как поселился в Ирапе. Однажды некий поселянин по имени Милетий пришел к блаженному Филиппу, прося у него наставления. Питая глубокую веру к святому, Милетий, часто посещал обитель Блаженного. На сей раз он остался ночевать у святого Филиппа. До позднего вечера святой все беседовал с поселянином. Наконец преподобный стал совершать свои вечерние молитвы, а Милетий, одержимый дремотой, скоро заснул. Около полуночи он проснулся и окликнул Блаженного, но его не было. Нелетий открыл оконце, посмотрел по направлению к церкви и видит, святой с воздетыми руками стоит на коленях у церкви и молится. Руки его светились, как огненные свечи. Нелетий, затворив окно, стал молиться при святой троице, девясь всему видению. Потом она рассказала всем многим, и слышавшие стали иметь и ликую веру в блаженного. Так жил преподобный Филипп 15 лет в своей пустыне, ожидая блаженного покоя и отхода души своей ко Господу, ободряя себе словами: "Терпи, Филипп, мужайся и крепись". Непрестанно он молился и взывал из глубины своей чистой души, Боже Вседержителю, умири мир, помилуй и спаси всех православных христиан и очисти их от всех грехов. Милости вы долго терпеливты, Господи, ждешь от нас покаяния и не хочешь смерти грешников. Велика твоя милость беспредельно твое милосердие, и ты милостивая госпоже, Пресвятая Богородица, скорая наша помощница и заступница, моли непрестанно за нас сына твоего. В время преподобному прошел инок из Спасокаменного монастыря, что на Кубинском озере. Всего инока звали Германом. Пришельче стал просить преподобного Филиппа, чтобы он позволил ему пожить вместе с ним в пустыне. — Тяжкая и прискорбна здесь жизнь, братья, — ответствовал святой на просьбу Германа. — Терпение, отче, начало спасению. — Потерплю о Христе, сколько возмогу, — отвечал тот. С того времени они начали вместе подвязаться в трудах и молитвах. Видя, как жил многоподвижный пустынник, Герман начал иметь великую веру в блаженного Филиппа, много с ним беседовал, расспрашивал его о прежней его жизни и все, что рассказывал ему о себе преподобный, записывал на память будущим родам. Долго еще подвязался блаженный Филипп вместе с Германом Проведя скорую кончину, преподобный однажды сказал Герману, — Прошу тебя, любимый брат мой, не оставляй меня до моей кончины, ибо недолго мне осталось быть с тобою. С времени преподобный усугубил свои молитвы, блаженная кончина его последовала на ночь, на 14 ноября, по старому стилю 1537 года. В полночь Герман, проснувшись, был удивлен необычайным благоуханием, которое распространялось по всей кельне. Взглянув на ложе преподобного, он увидал, что Филипп уже предал Господу свою душу. В лице праведника светилась необыкновенным светом. Ерман, не имея сана иерейского, не мог сам предать погребению тело святого Филиппа. По воле Божией утром пришел в ту пустыню священник Иов. Вместе с Ерманом он благоговейно похоронил святого Филиппа. Таково было житие сего преподобного, богатого своим смирением и великого своими подвигами во славу Пресвятой Троицы. Аминь. Память святого 27 ноября по новому стилю Святой преподобный Филипп Ирабский. Моли Бога о нас.